или в виде отдельных статей, неизвестно когда и по какому случаю составных служивших как будто схолиями или дополнениями к какому-то цельному уложению. Это, как видим, тот же процесс, каким составлялась и русская правда.